глава пять утром наскоро перекусив отправились в стаб у женщин среди их вещей нашлась белая наволочка которую закрепили на ивовом пруте метров за триста до стаба остановились алексей принялся размахивать белым флагом Подъехать к воротам по прямой совершенно невозможно. Выложенные в шахматном порядке бетонные блоки блокировали вероятность стремительной атаки тяжелым транспортом. Расположенные по сторонам ворот две огневые точки в виде башен танка Т-55 легко могли расстрелять вероятного противника, лавирующего между блоков. Судя по движению башенных орудий, часовые обратили внимание на их белый флаг. Но доверять непрошенным гостям они все же не торопились. В данный момент дуло орудий смотрели на их бронетранспортер. Несколько минут ничего не происходило. Затем ворота распахнулись, наружу выехал эдакий шахит-мобиль. Бронированный джип с установленным на турели КПВТ, попетляв между бетонными блоками, вырулил напрямую дорогу. Резко Газанов поспешил к замерзшему на дороге бронетранспортеру. «Бляха, муха, это же Душман домой пожаловал! Привет, бродяга! Где ты этот танк прикупил? Знакомая машинка! Оберс, что ли, подарил?» «Подарил. И тебе, Бекас, не хворать!» — выглянул из полуоткрытой водительской двери Душман. Пулеметчик с джипа заглянул в бронекорпус. «Приветствую вас, дамы!» — дружелюбно кивнул Алексею. При этом он цепким взглядом оглядел его. «Ну что, поехали? Вы вперед, мы следом!» Удовольствовавшись поверхностным осмотром, Бекас хлопнул по крыше кабины джипа. Заурчав двигателем, шахит-мобиль объехал бронетранспортер и пристроился сзади. Просигналил, дал команду двигаться. Мощные ворота с лязгом закрылись за ними. Окружившие БТР бойцы указали на еще одни ворота, гостеприимно распахнутые. БТР, выбросив клубы дыма, въехал в большой просторный ангар. Вновь прибывшим разрешили покинуть бронетранспортер, предварительно дав команду все оружие оставить в нем. В ожидании дальнейших событий Алексей с бывшими пленниками присел на длинную лавку у стены. Больше в этом ангаре ничего не наблюдалось. Он уже успел осмотреться, своеобразная ловушка. Ворота закрылись, запечатав их в глухой бетонной коробке. В верхней части под потолком по всему периметру прорезаны узкие вертикальные бойницы. При необходимости стрелки могли без затруднений уничтожить людей и технику, находящиеся здесь. Судя по замазанным растворам многочисленным выбоинам на стенах и полух, такой прецедент уже случался. Проследив за направлением взгляда Алексея, Душман усмехнулся. Заметил следы и объяснил. Нашлись умники среди муров, решив закосить подсталкеров, ну и покрошили их здесь. «Чего мы ждем?» – спросил его Алексей. «Нас сейчас через ментата пропустят. Это не больно!» – пошутил Душман. Мать и дочь при этом поежились, услышав его слова. Приоткрылась боковая дверь. Душман, заходи! Остальным ждать!» Ждать, впрочем, пришлось недолго. В следующем пригласили Алексея. «Пират, теперь ты!» Маленькая комнатка с ажурной решеткой на окне, тремя запыленными коробочками с кактусами на подоконнике, письменным столом и вращающимся металлическим стулом за ним. Ряд деревянных стульев для посетителей вдоль стены. Алексей не покидало ощущение, что он находится в кабинете бухгалтера. Картину дополнял массивный насыпной сейф салатового цвета и стоящий на нем непременный стеклянный графин с водой и пара стаканов. В комнате, кроме душмана, сидящего на одиноком стуле у противоположной стены рядом со второй дверью, никого не было. «Странно все же, и где этот страшный ментат?» Алексей остановился в дверях, недоуменно оглядываясь. Проходить дальше он не решался, ждал появления хозяина этого кабинета. Вторая дверь отворилась. В комнату не вошел, а словно вкатился. По-другому и не скажешь. Полноватый мужчина с большой лысой головой. Одет он был не в привычный для этих мест камуфляж, а потертые джинсы и клетчатую рубашку на выпуск, прикрывающую небольшой живот. Словно колобок. Мелькнуло в голове у Алексея. «Ну и славно. А вот мы и познакомились, пират. Меня так и зовут. Колобок». Алексей от неожиданности поперхнулся и закашлялся. Ментат налил из графина воды и протянул наполненный стакан, подошедшему ближе Алексею. Тот взял стакан, выпил благодарно кивнув хозяину кабинета. «Ну-с, начнем. Присаживайтесь на стул» и, поставив обратно стакан на сейф, сам удобно устроился за столом. «Итак, вы пират. Здесь уже четвертый день. Что вам известно о смерти Чапая?» Алексей посмотрел на душмана. Тот развел руки в стороны, мол, извини, обязан был доложить, ничего не попишешь. «Знаю лишь со слов парня, который умер у меня на руках». Перед смертью он признался, что убил крестного. Насчет подробностей не в курсе, он не рассказывал. Я с ним так и не познакомился, но душман, по моим описаниям, признал в нем Ластика. Тот утвердительно кивнул головой. «А где Чапай спрятал свои трофеи?» «Понятия не имею. Ластик сказал лишь, что убил крестного из-за них, но вот добраться до нычки с Хабаром не сумел или не успел, точно не знаю». Где она находится, или не знал, или мне не хотел рассказывать. Но Ластик и так очень помог. Про Улей рассказал, живчиком напоил. А его записная книжка для меня вообще кладезь информации. Новичкам самое то. Его рисунки и записи очень мне помогли. Во всяком случае, на многие вопросы получил ответы. «Книжку он вам когда отдал?» Настюк ничего про нее не сказал, а может, просто не успел. Я позже нашел ее в рюкзаке в потайном кармане, когда вещи разбирал. Она и сейчас там лежит. Парень перед смертью сказал, чтобы я его барахло себе забрал. Чувствовал, что вот-вот умрет. «Душман, знаешь, где рюкзак лежит?» Тот утвердительно кивнул в ответ. «Можно?» – вопросительно глянул на Алексея Колобок. «Да не вопрос». Через пару минут, покопавшись в рюкзаке, принесенном душманом, Алексей положил на стол книжку в кожаной обложке. «Пожалуйста». Ментат внимательно перелистал страницы, посмотрел каждый рисунок и записи. Много времени чтения не заняло, половина книжки была еще пустой. На последнем рисунке он дольше задержал свое внимание. Его заинтересовал лежащий на траве убитый монстр, в котором легко угадывался Топтун. «А это кто рисовал?» – спросил он, обратив внимание, что данный рисунок отличается по технике исполнения от остальных. «Я рисовал мой первый трофей с поронами». «Надо же, новичок, а такую тварь завалил. Художник?» Работал в рекламной фирме, немного рисую. Да, вот еще, забыл совсем». Душман и ментат с интересом вопросительно посмотрели на Алексея. Он разлепил липучку на поясном чехле, что был невиден под камуфляжем, и вынул из него небольшую цифровую мыльницу Кэнон и положил ее на стол. Батарея вот только разрядилась. «Ну, это дело поправимо». Колобок вытащил из открытого им ящика стола портативную рацию. «Колобок к Кэпу!» «Кэп на связи!» вольта ко мне и добавил «В отстойник!» «Сейчас поищем!» «А что здесь?» — спросил ментат, кивнув на камеру. «Я первые два дня снимал все, там и ластик есть!» Минут через десять в комнату вошел молодой долговязый парень весь в веснушках. — Искали? — Да, держи. Твоя тема. Зарядить надо. Тот хмыкнул, повертел батарею, затем положил ее в левую ладонь, накрыл правой, немного постоял, закрыв глаза, лениво и с некоторым самолюбованием вернул. — Готово. Я еще нужен? — Спасибо. Свободен. Ментат вставил батарею в отсек фотокамеры, включил ее, экран засветился, шкала индикации уровня зарядки была полной, удовлетворенно хмыкнув, он запустил режим просмотра. Подошедший к нему душман склонился рядом над столом, разглядывая снимки. Все это время Алексей наблюдал за происходящим чуть ли не с открытым ртом. Колобок, взглянув на онемевшего от удивления новичка, усмехнулся и пояснил. «Вольт — наш живой пауэрбэнк. Такой дар ему достался. Вам необходимо будет зайти к знахарю. Душман проводит. Узнаете, что за дар достался. Больше вопросов у меня нет». «А паспорт?» — спросил Алексей, вставая. «Какой паспорт?» — удивленно посмотрел на него ментат. «Так душман говорил, что я у вас его должен получить». Колобок недоуменно взглянул на сталкера. «Я имел в виду метку» пробурчал тот. «Ясно. Каждому новичку, попавшему в улей, терпеливо стал объяснять Колобок. Ставится ментальная метка. Она неосязаема и невидима, но любой другой ментат может ее считать и получить необходимую информацию о человеке. Вам я ее в ходе беседы поставил. Сейчас вернитесь в отстойник, не забудьте рюкзак и книжку. Камеру через пару дней верну. Ждите там, душмана, он скоро подойдет». «Ну что?» – обождав, пока Алексей не вышел из комнаты, спросил сталкеру. «Он чистый, ни одной задней мысли. Про захоронку Чапая на самом деле ничего не знает». «Да, ситуация. Такой хабар может пропасть. Кроме жемчуга он взял еще снаряжение оружия внешников. Вот кому-то счастье перепадет, если случайно наткнется на захоронку Чапая». «Ладно, давай сюда мать с дочкой, а то они в отстойнике уже весь мозг охране вынесли. Но на всякий случай понаблюдай за пиратом. Вдруг что всплывет?» Узнав, что сейчас они с душманом отправляются к знахарю, Алексей внутренне приготовился увидеть пожилого мужчину, внешне похожего на Григория Распутина. С такими же длинными волосами и пробором посередине, тяжелым, пронзающим насквозь взглядом из-под лобья, густыми усами и длинной бородой. После стука дверь отворилась, и в деревянном проеме показался молодой парень в черной майке с черепом и камуфляжных штанах, а будто в армейские берцы. Открытые плечи и предплечья были сплошь покрыты цветной татуировкой. Сухощавое лицо с перебитым носом, на бритой голове сверху и раке сокрашены во все цвета радуги. Он сильно напоминал доктора из фильма «Интерны». Алексей растерянно посмотрел на душмана, не ошиблись ли они дверью, но тот бодро поздоровался. — Привет, Быков, я тебе новичка привел, глянь. Знахарь протянул озадаченному Алексею руку. «Быков!» и добавил. «Доктор Быков!» «Алекс... пират!» – поправил себя Алексей. «Проходите!» Знахарь посторонился, пропуская в помещение своих гостей. Комната скорее походила на мастерскую и кузню одновременно, чем на медицинский кабинет или комнату знахаря. Хотя, как она должна выглядеть, Алексей понятия не имел. Стоявшие у стены столы верстаки были сплошь завалены обрезками металлов цветного и черного, деталями и шестеренками от разнообразных часовых механизмов. В комнате сильно пахло канифолью. Над столом, который освещался свисающей сверху лампой, струился сизый дым. «Опять свой стимпанк паяешь?» Душман помахал перед своим носом ладонью, разгоняя легкую дымку. Сейчас работаю над бабой Егой, у нее будет ступа на реактивной тяге с крыльями летучей мыши. Пока в черновую спаял заготовку. Знахарь указал настоявшую среди всего этого металлолома ступу, сильно напоминавшую граненный стакан, правда не из стекла, а из меди и латуни. После выдернул вилку из розетки, отключив электрический паяльник, дымящий сгорающей канифолью. Присаживайтесь на диван, что у вас? «Посмотри, пирата, вчера он проглотил красную жемчужину, по случаю ему досталось, а вообще в улеве четвертый день». «Круто, четвертый день и уже жемчуг, мне бы так жить», — чуть иронично резюмировал знахарь. Сделав несколько пасов руками над головой Алексея, задумался, а потом уже серьезно ответил. «Я пока совершенно ничего не вижу, хотя это очень странно». «Должен же проявиться хоть какой-нибудь дар, тем паче, что вы скушали жемчуг!» Помолчал и пожал плечами, извини, мол. Затем, что-то вспомнив, смутился. «Что-то я затупил. Вы же Хиктор!» «Кто я?» Пират едва не поперхнулся, услышав непонятное и немного оскорбительное, по его мнению, слово. «Какой еще Хиктор?» Быков рассмеялся, глядя на испуганное, но в то же время удивленное лицо своего клиента. Поспешил его успокоить. «Напугал? Не напрягайтесь, все нормально. Хиктором у нас называют новичка, принявшего жемчужину до активации первого дара». «И чем мне это грозит?» Алексей почувствовал некий подвох в словах знахаря и мысленно себя выругал, что согласился с предложением душмана и поспешил проглотить трофей. Ничем не грозит. Наоборот, может, повезет и получите что-то стоящее. Дар, как правило, если активируется в момент смертельной опасности, окажется тем, какой очень необходим в данную минуту. Но есть и минус. Возможно, задержка в появлении следующего дара. Но не стоит отчаиваться. Мир улья благосклонен к новичкам. Ну и страсти здесь у вас. А можно еще вопрос? Валяйте. «Что у меня с созрением?» «А что у вас со зрением не так?» Посмотрел на него знахарь. «Ну, я с детства очки ношу. На данный момент стекла минус два с половиной. Попал сюда, и вскоре потребность в них пропала. Лежат в кармане уже больше по привычке, чем по необходимости. Выкинуть жаль. Хоть какая-то, но все же память о той жизни». «С этим как раз все понятно. Попав в воли, мы все заразились спорами». Кто-то обратился, а это большинство. Всего лишь маленькая талика людей оказалась иммунной. И если у них имелись какие-либо болячки, а кто-то был всего лишь в одном шаге от смертного адра, онкология и всякое тому подобное, то здесь они все получили излечение. А самые счастливчики, которые смогут прожить долгую жизнь, и их за это время никто не сожрет, станут на порядок моложе. Еще вопросы есть? Сколько я должен за консультацию? Заплатив споранами названную сумму, Алексей собрался уходить, но в последний момент передумал и подошел к освещенному столу. Можно взглянуть. Да без проблем, разрешил знахарь. Алексей повертел в руках ступу, посмотрел эскизы. Взял клочок бумаги и карандашом нарисовал корпус, добавил крылья, двигатели под ними. Спереди на ступе нарисовал, посмотрев на майку Быкова, череп. В его пустые глазницы он поместил выступающие фары. Сверху ступы спереди добавил изогнутое стекло, как в самолете или на мотоцикле. В самой ступе пририсовал приборную панель, добавил сидушку, показал свой вариант знахарю. А если так? Блин, я бы не додумался до этого. Ну, старик, ты молоток, спасибо огромное. Если появятся еще какие идеи, заходи. «Быков не заметил, как перешел на «ты», после чего рассмеялся и поправился. «Да и без идей тоже заходите, уважаю рукастых!» Полковник, он же глава стаба «Вольный», оказался мужчина лет пятидесяти, среднего роста, полноватый с залысинами. Его кругловатое лицо украшали седые усы и аккуратная бородка. Хитро прищуренные глаза искрились с добротой, всегда дружелюбны и общительный, но когда этого требовало дело, становился строгим и требовательным руководителем. Алексей пока с ним не был знаком, но про уважительное отношение к нему жителей стаба был наслышан. Одет полковник в уже привычный для этих мест камуфляж. На поясе тяжелая кобура со стечкиным оттягивала офицерский ремень. Вот уже полчаса в кабинете душман с полковником вели себя, как завсегдаты одесского привоза. Все это время они припирались по поводу стоимости бронетранспортера. Алексей не вмешивался в их высокоинтеллектуальную беседу, оставаясь зрителем в первом ряду. Спектакль с двумя актерами его даже забавлял. Очередная цена, предложенная полковником, душмана явно не устраивала, но после нескольких упреков в его непатриотичности он выдохнул. «Ладно, я согласен, пусть будет по-твоему». И, собираясь уже скрепить договор ударами по рукам, он, глядя в глаза полковнику, добавил знаменитую киношную фразу. «А вот пулемет я вам не дам». Тут уже взорвался его оппонент твою же через коромы сломать душман я тебе сейчас пристрелю и скажу что так и было накидываю еще десяток гороха и пару шприцов спека все полковник ну ты молоток уважаю умеешь же уговаривать еще пять шприцов и по рукам рука главы стаба потянулась к кобуре ладно ладно я понял не дурак два шприца Сценка на базаре подошла к концу. Полковник отпер сейф, вытащил толстую потрепанную канцелярскую книгу. Сделал запись, вновь обернулся к сейфу. Вытащил пакет с горохом, отсчитал туда жемчуга, добавил упаковку спека. «Забирай грабитель. «Пират, чем думаешь заняться?» Обратился к стоявшему молча Алексею глава стаба. «Чем нам можешь помочь? Что умеешь?» «Он художник», — подсказал Душман, укладывая полученные ценности в сумку. «Ну, это если разовая какая помощь. На первое время могу предложить поездить с бригадой снабженцев. Это мы так в шутку сталкеров называем». Они ездят в кластеры сразу после перезагрузки. Для стаба заготавливают запасы продовольствия, ГСМ, оружие. Есть группы, которые охотятся на твари. Добывают спороны, горох, жемчуг. Но туда принимают только опытных бойцов. Новички стажируются в снабженцах. Кстати, а как у тебя со стрелковой подготовкой? Если честно, то плохо. Практически на нуле. Хотелось бы потренироваться в начале. «Недели хватит, у нас есть стрельбище, но патроны сжечь будешь за свой счет. Вы теперь богатые буратино!» Скользнул он прищуренным глазом постоявшему с невозмутимым видом душману. Алексей немного подумал. «Согласен, а можно посмотреть?» Он еще раньше обратил внимание на стоящие на рабочем столе главы стаба фотографии в рамочках. «Память о прошлой жизни, что ты там увидел?» Алексей держал в руках фото, на котором в комнате еще без бороды стоял, чуть наклонив правое плечо полковник, а на левом у него сидел большой кот. Но не это его заинтересовало. На стене за котом висел декоративный деревянный светильник, прислоненный друг к другу головы деда и бабки. Рука деда прикрывала руку супруги. Они держали на цепочке светильник со шнуром. Композицию завершал полумесяцем растянутый над их головами плакат. «Любви огонь сквозь годы пронесите, и по пути его не погасите». Прочел он еле видный на фото текст. «Красиво. Люблю всякие поделки смотреть». «А, это... Школьный друг Сашка мне на свадьбу подарил. Перед тем, как сюда попасть, мы вместе в бухгалтерии одной конторы работали». «Сашка очень любил резьбой заниматься. Жаль, что больше с ним не увидимся». Немного взгрустнул полковник. «То-то я смотрю, как ты торговаться любишь, главбух!» Шутливым сарказмом заметил душман. «Так, все, свободны. У меня и без вас дел полно».